Глава 6. Новина Вэффеноа. Восхитительная земля. В моей душе, мало-помалу освободившейся от великих заблуждений, под напоывом божественных радостей, всегда одних и тех же, изменяющихся лишь согласно часам, воцарились просветление и простота. С непрерывным успехом восхожу я до сознания моей внутренней правде и уже провижу её. На берегу моря или под деревьями, на лесной опушке. Я усаживаюсь иногда один, но гораздо чаще рядом с той, чвёрдые гладкие ноги, подобные молодым стволам крепких кокосовых пальм, рядом с той, чьи уста знают смех имена богов и моё имя, и мы живём в простоте и в солнечном блеске. Когда она серьёзно А я мечтателен, то в действительности мы лишь отражаем я солнечный свет, а она его лучи, которыми полны мои глаза. Наша простота расцветает в солнечном свете. Он открывает нам всё, что только нужно знать отныне. Однако случается, что мы трепещем, когда чувствуем, что наших душ коснулся отблеск потерянной тайны. Одно из глубочайших тайн, которыми владели предки техуры. Более близкие, чем мы к великому сердцу, они не нуждались во всём том, что знаем мы. Ибо солнце, которое выше педантичных и малонадёжных изысканий разума, открывало предкам техуры тайну и смысл жизни. Нам же оно посылает лишь жизнь светлую и простую. По крайней мере, это подлинная жизнь, неограниченное владение тем мгновением, в котором я живу, со своим счастливым телом и своим очарованным духом. С высоты этой сладостной земли, какими жалкими казались мне старые докучные воспоминания, эти сложные заботы о будущем, в которых изнывает городская Европа, лишённая здешнего солнца и здешних богатств. Угрюмый, железный, пустая, и этот звук монет, презренный звук убегающего времени, единственный припев, которым отмечается там ужас или удовольствие его бега. Так как Европа утратила понятие вечности, то она не знает настоящего. Деятельность людей поглощается там заботой о неуловимом завтра, и когда они имеют немного отдыха, прошлые со злобной горечью воскресают в их мысли из пепеляемой сожалениями. Сожаление и угрызения, надежды и желания, они были и они будут, но их европейцев никогда нет. Я ж на этой сладостной земле подлинный я, обожающий все мельчайшие ежедневные перемены во всей их глубине. С непосредственностью наслаждаюсь я светом, пока он горит. Я умею жить сегодня. Мнение других меня вовсе не интересует, а других не интересует моё мнение. Но видишь ли, качающуюся тень тамариска на пороге моей хижины. Как он счастлив и красив, как он пышен, как он щедр, как разделяет он радость, которую доставляет мне. Меня не интересует ни то, что я буду делать сегодня вечером, ни дела завтрашнего дня, ни ещё меньше проклятые вопросы тревожащего общества. Я гляжу на грудь женщины. Я восхищаюсь ею, и в ней я нахожу важные откровения. Я слушаю её и покорно и повинуюсь ей, если она повелит. И я знаю также, какое знание исходит И стресущийся головы старика или из свежего ротика ребёнка, который смеётся. Я знаю, что это знание есть всё знание, всё искусство и вся жизнь. С его помощью понимаю то, что есть, любишь то, что есть, ребёнка в ребёнке. Зачем любить будущего человек? С его помощью приближаешься к вечности, которая не имеет будущего. И с помощью этого знания радости и любви, которые расцветают в твоих садах, осладосная земля, я постиг счастье и излечился от западного недуга надежды. Ласки и бурности, задумчивости и капризы, вся изменчивость и вместе с тем всегда одна и та же. Это противоречивые и постоянные гармония. свежести жизни и ясного утра, с предосторожностями и страхами вечер, полною угроз. Это быстрая пирога на волнах, беспрерывно поднимающиеся и ныряющие. Это мудрость, это человеческий смех, и он всегда близок к слезам ребёнка. Это игра, подчинившаяся логике ветров, чьи неизвестны законы. Игра тени, длинные, гибкие тени папоротника. ласкающей траву. Это гамма, перебираемая одним головокружительным движением пальцев, разрешающаяся единым аккордом всех чувств и ощущений жизни. Это укус в поцелуе и рана в опьянении победы. Это блаженный остров. Это сладостная земля, и это Техура. Я теперь Подлинный я, вольный изгнанник и приёмный сын сладостной матери. Я знаю многое. Я знаю, как подобает почитать Луну, после Солнца верховного бога и неизменной сущности великих богов. Как подобает рисовать её образ и лепить, чтобы люди любили богиню, боялись её и воздавали ей почёсти. Она изменчива, Но одинаково прекрасна в своём гневе и в своей нежности. Надо восславить сначала Хинну-охотницу, Хинну крови и смерти. В ужасающей ночи лесных чащ, где змеятся красные лианы, обитает она. Никогда не вторгается день в это убежище, и ни один звук жизни не раздаётся оттуда. Ни один звук даже тогда, когда богиня быстро поднимается, Отправляясь в свой путь, исчезает в кустарниках. Она нема, и под её жёсткими ногами замолкает устрашённая земля. Если ты долго вглядывался в глубь мрака, она там. Ты увидал бы по мере того, как свет неба убегал бы от твоих глаз, в ночи лесной чаще её тело, страшное и гигантское, испускающее свет. бесплодным светом, который горит, не порождая тепла, и который освещает только её собственные шаги в ужасающей ночи лесных чащ, сияет она, хина лесов. Гляди подольше в тёмную глупь. Она там. Новословим же и хину благосклонную и добрую, Чествуй тишину жизни и любви. Под ветвями возвесевшего мангового дерева, которое прикрывает расщелину большого оврага, уселись юноши со свирелью в руках. Наверху угрожающий грохочет небеса, где бодрствует Таро. Перед юношами, на том месте, где некогда был идол, высеченный из камня гигантский хины Неподвижные, обнажённые, со сверкающей бронзою кожей и сверкающими в последних лучах солнца взорами, стоят группы девушек. В ожидании все они и юноши, и девушки молитвенно молчат. И вдруг, вместе со звонким вскриком женского голоса, за которым быстро несутся острые звуки виво, танцовщицы отдаются священные гре любвиовного танца и богини, которой посвящён этот праздник, возбуждает танцующим затишьем вечера и негой тел. И всё ускоряется темп песен. Горячий запах человеческого тела примешивается к сильному благоуханию растений, говорящих свою прости знойным ласкам умирающего дня. Острый, крепкий аромат жизни веет в этом замкнутом круге разгорающегося праздника и вот сладострастные и мистические объянения доходят до безумия мало-помалу смолкают песни и звуки виво но танец послушный всё ускоряющемуся такту который слышен даже в тишине развёртывается всё быстрее и быстрее в немом смехе ртов В смехе забвения на судорожно скорченных губах сверкают широкие зубы ещё ярче, чем зрачки. Какое-то чувственное ожесточение возникает в взвопах повелительно протянутых рук, в быстрых взлётах ног, пока наконец не опускается ночь. Ночь, полная вздохов и вскриков. От таких ночей могло бы возродиться прошлое. его раздольной дикостью, с его подлинными богами, которые родились от подобных женочей, с его привилегиями священной проституции и героического экстаза. И я верю в это религиозное безумие и в это любовное бешенство. Хина, богиня любви, и Хина, богиня смерти это, конечно, одна и та же богиня, чудовище с головой дикого зверя. и грудью омежи женщины. Я прислушиваюсь к своим мыслям теперь, когда ночь глубока и тиха. Я иду по берегу среди воздуха, ещё напоённого людскими и растительными испарениями. Цветы умерли, попранные ногами любовников. Сладостно вдыхаю я этот властный аромат, эти концентрированные духи смерти и любви. Не торопясь, добираюсь я до моей хижины. Уже окрашивается восток, и там наверху, словно огромный изумруд, сверкает лес в зелёном апофеозе своей листвы, хранящий вечный свет. А ещё выше Аврорае. Голые, одинокие, угрюмые вершины, где бодрствует Таро.